В 1839 году он с братьями и несколькими друзьями основывает общество для распространения истин им познанных. Три года спустя он присоединяется к Брахма Самаджу и становится его духовным руководителем. Его руками было построено здание веры и ритуала. Он организовал регулярное богослужение – основал школу богословия для воспитания священнослужителей, проповедовал сам и написал в 1848 году на санскритском языке «Брахма-дхарма» – теистское руководство в области религии и морали для укрепления верующих. примечание Только что опубликован английский перевод этой санскритской книги сделанный Чандрой Саркарум. брахма очень распространена в Индии, где она переведена на различные диалекты. Конец примечания. Сам он считал его плодом вдохновения свыше. Примечание. «Божественная правда зажглась в моем сердце». «Эти живые истины были неспосланы мне тем, кто есть жизнь и свет истины», говорится в книге Дебендранадха. Первую часть он продиктовал за три часа одним духом на языке Упанишат, как увлекаемый течением реки. «Духовные истины входили в мой мозг путем благодати». Недостаток этого продиктованного вдохновения мучения, выражающего лишь естественные свойства темперамента Дибендранадха, заключался в том, что, с одной стороны, его Брахма Самадж проповедовал, что «истина» — это единственное писание, вечное и нетленное, и не признавал никакой иной священной книги. С другой же стороны — Истина лежала в основе этого единого внутреннего потока, а этот поток, в конечном счете, брал начало от какого-нибудь индуистского писания, выбранного и комментированного в определенном предвзятом смысле. Конец примечания. Источником его, в отличие от источников Ран-Махан-Роя, более обширных и разнообразных, были почти исключительно у панишады, но толкуемые свободно. Примечание. Позиция Дибендранатха в отношении священных книг не была совершенно твердой. Между 1844-м и 46-м годами в Бинареси он как будто признавал непогрешимость Вэд. После 1847 года он изменил свое мнение и личное вдохновение взяло верх. Конец примечания. Позже Дебендранадх провозгласил четыре догмата веры Брахма Самаджи. Первое. Вначале было ничто. Существовал лишь единый Всевышний. Он создал всю Вселенную. Второе. Он один есть Бог истины бесконечная мудрость, добро и могущество, вечный и всепроникающий, единый, не имеющий подобного. Третье. В служении Ему, в поклонении заключается наше спасение в этом и в другом мире. Четвертое. Служение состоит в том, чтобы Его любить, и делать то, что он любит.